Глава семнадцатая. Ступеньки закончились быстро. Пошел узкий сырой коридор. Под ногами хлупает. В свете масляной лампы коренья, что торчат из земляных стен, выглядят кривыми лапами огромных пауков. Люсиль идет сразу позади Олега, тихая, как мышка, и жмется к нему. Звуки по тоннелю капающие, но среди прочих есть что-то не похожее на эхо безжизненного тоннеля. Прислушавшись, Олег догадался. Не Генрик и Андиш выкопал эти тоннели. Да и не под силу одному человеку справиться с такой работой. Ухватившись за молетно на шее, волк пробормотал давно забытые слова, которые вообще-то не забыл, а просто не пользовался за ненадобностью, потому как долго сидел в уединении. А там только летучие мыши да черви. С ними и договариваться не надо. Не сопи так громко, проговорил волк Элюсиль. А то чудовищ разбудишь. Элюсиль икнула, её пальцы с погнов цепились ему в плечо. Чудовищ? В трепетном страхе переспросил она. Каких чудовищ? Алекс двинул плечами и проговорил размеренно. Моветь под землей. Значит, непременно должно быть чудовища. Люсиль ахнула и задрожала так, что он ощутил, как дрожь через ее пальцы передается ему на плечо. Сов Мак шлепает сапогами по мокрой земле в самом конце их колонны. Он проговорил успокаивающим голосом. Да не слушай пастора, Люсиль. Он духовный человек, ему везде мерещится еретические чудовища. Видишь, идёт, бормочет что-то, не как молитву возносит. Так значит здесь никого нет? С надеждой спросила Люсиль. Ну, протянул Рятник, может кто-то и есть. В голосе Люсиль прозвучало открытое напряжение, она снова вопросила: "Кто?" Мы, например, уверенно ответил Савмак. По тоннелю прокатился громкий вздох облегчения молодой женщины. Даже звук её шагов стал уверенней. Но если только мы, тогда не страшно. Савмих хмыкнул и поинтересовался обиженно. Значит, если бы тут были чудовища, ты бы боялась даже рядом с нами, такими сильными и могучими? Люсиль решительно кивнула. Вы сильные и могучие, согласилась она, но неизвестно, насколько сильное и могучее чудовище. Олег перешагнул лужу с маслянистым блеском и проговорил, приподнимая лампу выше, чтобы идущие позади видели, куда ступать, и не влезли в нее. Роди женщина, отдела говорит. Похвалил он, вглядываясь в эту впереди. Кто знает, что обитает в таких глубоких тоннелях. Совмаг помогалось сил перелезть через лужу, хотя женщина с перво города вскидывала подбородок и демонстрировала самостоятельность. Но когда увидела габариты лужи, величественно кивнула и позволила себя через нее перенести. Отнетник снова пустил её перед собой и спросил Волхва: "Простора, а что тут, правда, может тварь какая-нибудь обитать?" Пока они шли, Олег поглядывал на стены, пол, коренья, что торчатся всех сторон. Кое-где на палках он заметил клычки чёрной шерсти, блестящие и лоснящиеся. Какая может быть только у зверя, что обитает исключительно под землёй? "Не может", ответил Олег. "Обитает. А что, оно такое? Тебе известно, а, пастор?" "Вроде известно", поговорил Волхв. И покосился вправо, где в глухую темноту уходит примыкающий тоннель. Только разберовние непривычные, большая ошибка. Так кто же Совмак не закончил? Справа в тоннеле что-то быстро зашуршало. Люсиль вцепилась в руку Олега так, что он покривился. У тебя там колешни вместо пальцев, что ли? спросил он, не оборачиваясь и продолжая выглядываться в эти мутаннели. Люсиль дрожала и молчала от страха. Совмак напрякся. Мышцы налились могучей силой. Он наклонился и согнул колени, готовясь к атаке. Пасора, а мы что не убегаем? – спросил он с нарачитой яростью, чтобы поднять в себе боевой дух. Понимаю, бежать от битвы дело непочетное, но иногда полезное. Алик поднял лампу перед собой над головой и не двигался. Совмак прав. Обдуманный бегство всегда лучше, а промечивая драке, потому как экономит силы, повышает шанс у нас спасения, особенно если не знаешь, кто твой противник. Но сейчас Олег знает, что затвор несётся на них по тоннелю. Полезное, согласился волк, но не сейчас. Шум приближался. Стены задрожали, словно что-то огромное и неудержимое наравит их снести. С потолка посыпались комья липкой земли, а вода в лужицах задрожала. Лицо совка стало ещё напряженнее. "Вены на висках вздулись", он спросил. "Пастор, нам точно не надо бежать?" Олег кивнул. В этот же момент из темноты тоннеля на освещённой огнём лампа пятачок вырвалась гигантская морда. Белесый нос размером с корыто дергается, блестит. Усы словно бледные канаты подрагивают и мерцают в свете лампы. А похожее на мечинокси, пронеслись мимо лица Совмака, обсыпав его комьями грязи. Он успел отпрыгнуть и врезался спиной в стену. Что за тварь? – выкрикнул он и выхватил меч, который так и непонятно где всё это время прячет. Люсиль закричала и кинулась стоиться за спину Олега. Тварь вскинула голову и заревела скрепучим, но громким писком. Ратник, не привыкший к поступлениям, вскинул клинок и прокричал воинственно: "Не посрамим!" Он рванул вперёд, но налетел на каменную руку Олега. Тот выставил её в сторону. "Живо тянуть за что?" спокойно проговорил Вольф. Ратник с яростью и растерянностью покосился на него. Лицо озадаченно поморщилось. Не взбрендели ли пастора тяжёлых духовных исканий? Так чудовище же! выдохнул он и снова замахнулся мечом. Тварь взревела и снова махнула мечеподобными когтями, спахав землю перед ними, как мягкое и податливое масло. Олег перехватил руку совмака. Не чудовище, мирно сказал Вов, а крот. Да какой же это крот? оторопело выпалил радник. Кроты мелкие с мыш размером, а этот больше коня. Олег развел руками и проговорил: кто знает, какой гадостью его кормят в городе? Тут даже люди ту лапы ту ракушки жрут. Савмак, неуверенно покосился на крота. Тот не нападает, а активно шевелит носом, принюхиваясь к странным посетителям его норы. И то, верно, не хотя согласился ратник: ракушки невкусные. Выставив вперёд руку, Алекс сделал аккуратный шаг к кроту, давая ему возможность почувствовать его запах. Крот оглушительно запищал и попятился. Туннель в очередной раз сотрясался, акатил всех дождём из земли. Тихо, тихо, проговорил волф успокаивающе. Мы тебя не тронем. Крот боязливо дернул головой, но нос зашевелился быстрее, а потом потянулся к открытой ладони Алега. Мелкие волоски защекотали кожу, на ней осталась влага. Постара, он тебе руку не отхватит? настороженно спросился Вмак, всё ещё держа меч наготове. Хотел бы отхватить, уже отхватил бы. Отозвался волк и поманил гигантского крота к себе. Тот пару мгновений медлил, словно всё ещё боится непонятных двуногих существ. которые пробрались в его тайное логово, натоптали, насветили и начедили своей лампой. То да ещё и пахнут тревогой и опасностью. Олегу пришлось погладить его по вытянутой морде. Только тогда тва решилась выползти в основной тоннель и прополза чуть вперёд, замерв в ожидании. И чего нам с ним делать? поинтересовался ратник. А ты до самой крепости пишком собрался топать? Вопросом на вопрос ответил вольф. Или у тебя времени много? Ратник тупо уставился на него. Вики захлопали, через мик его брови взлетели на лоб. "Пре́ди, па́стор", воскликнул он в изумлении. "Только это ты вызвал громадного крота?" Олег развёл руками и ответил: "Вызвал ли, нет? Кто тут поймёт? Лес на крота довой, времени мало". Налощёную, мерцающую маслянистым блеском шерсть крота ратник поглядел с сомнением и неприкрытым недоверием. Но дабы не посрамить доброе имя великого воина, подошёл к зверю сбока и полез ему на спину, крепко цепляясь за скользкую шерсть. А ты, правда, пастор? Сползая, но всё равно залезая на твари, не в первый раз поинтересовался совмак. Олег вздохнул задумчиво. Э, что есть правда, как не лишний взгляд на реальность, проговорил он, ухватив лисицу за пояс и одним махом забросив её на спину зверюге. Но что такое реальность? Может она и там множество вариантов развития событий, которые зависят от личного выбора каждого. Совмаку всё-таки удалось вскарабкаться по скользкой шерсти животного, и у сестца верхом по заделю сил, которая молча пучит глаза на спину громадины и не верит, что действительно на ней сидит. Будем считать, что ты пастор, заключил ратник. Уж больно мудрёно говоришь. Крот рванул с места, едва Олег запрыгнул ему на хребет. В ушах за свистел ветер. В лицо ударило тугим потоком воздуха. Люсиль позадивал хвоза пищала и вцепилась тонкими пальцами ему в пояс. Сам Мак позадип прокричал что-то ругательное. Олег оглянулся. Ретник съехал по скользкой шерсти на самые крупп и изо всех сил держится за него. Помощь нужна? поинтересовался Олег. Вот ещё, бросил ранник. Я по-твоему верхом сидеть не могу, что ли? Пусть её на коне, а на кроте. Сцепляясь крепкими пальцами за шерсть, он с усилием, но все же вернулся на место. Но теперь прыгнул со словно на коне в голуби и крепко держится. Олег снова развернулся вперед. Крот создание подземное, несется по своим ходам быстро и с осознанием дела. Пешком ему пришлось бы долго шагать по катакомбам, где неизвестно, какие еще есть неожиданности. Свет лампы слишком слабый и не видно, что впереди. Но Олег направляет зверя точно по левой стороне, как указал виконт Генри. Поэтому не успел Олег впасть в задумчивость, как коридор пошел вверх. Пригнитесь! Успел крикнуть он через плечо. В этот же момент Крот Силы врезался в земляной потолок. Его лапы с громадными когтями заработали, как исполинские ковши, разгребая перед ним почву. Люси снова вскрикнула. Сов Мак бросил что-то крайне недовольное. Все они расплотстались по спине зверюги, но в рот и глаза все равно полезла липкая и плотная земля. В воздухе стало резко не хватать. Олег зарылся лицом в плотную шерсть твари. Где ещё сохранилась воздушная подушка? Крот всё рыл и стремительно лез вверх. Проход новый, потому тесный, спину Олега ободрали коренья и мелкие камешки. Позади послышался стон и ругань ратника. Алиси тоже пищит, но она поменьше, к тому же сразу за Олегом, а значит, ей посвободней. Дышать становилось труднее. Перед глазами Волхва поплыли зелёные мухи. Пришлось сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Когда проход стал совсем узким, а земля придушила со спины, сверху резко ударяла струя свежего воздуха. Олег вынырнул из кротовой шерсти и выпрямился, зажмурившись от слепящего света. Крики и шум нахлынули тяжёлой волной. В воздухе знакомый запах металла и пороха, новомодного средства ведения боя. С трудом Олег всё же разлепил веки. Глаза заслезились, но быстро привыкли к свету. Он покрутил головой. Впереди, в проходе за коволькой кипит сражение. Люди штурмуют крепость, оттуда отстреливаются из ружей, но нападающие не сдаются и пытаются прорваться. Зверь вынес их чуть в стороне от основного сражения, в середине подворотни. Людей здесь нет, никто не заметил вылившего из-под земли громадного крота. Алекс командовал: спешимся. Он скотился по гладкой шкуре и тут же оказался на ногах, готовый к любой опасности. Алюсиль бесстрашно кинулась ему в руки. Олег поймал её и поставил её рядом. Сам Макс ехал следом. "Кому расскажешь?" проговорил он, отплёвываясь от земли. "Не поверят". "А болотница, значит, тебя не удивила?" уточнил Вольф. "Ты кто, болотница?" с осознанием дела отозвался ратник. "Настоящая, понятная, а не что-то нелепое. Русскорамили беднягу". Олег погладил кота по блестящей морде. Тут подставил ее и довольно запищал. Ну все, все, проговорил волк. Лез в свое царство, лови червей. Спасибо за помощь. Крот еще немного полоскался, затем развернулся, подняв целую брызги с комья в земле и нырнул в нору, словно в морскую пучину. Только успели мелькнуть массивные задние лапы. Надо торопиться, проговорил Алик. Они побежали по закоулку и выскочили на широкое поле перед массивной крепостью. Сейчас оно кишит людьми, крики и вопли сотрясают воздух. Всюду запах дыма и пороха. Осада идет полным ходом, как в битве при Роченсальме. С вдохшевленной мечтательностью произнес Савмак, но его глаза набежала повалка воспоминаний. Эх, ославная битва была. Олег быстро оценил взглядом шансы пробраться к крепости. На поле народы тьма, звенят мечи, гремят залпы пистолетов, где-то даже грохочут пушки. Затопчут, констатировал он. Люсия рядом пискнула встревоженная. Что же делать? Ведь он сказал, что легендарный меч уже в руках ордена. Паста, неужели мы опоздали? Неужели все потеряно? В ее глазах заблестела влага, губы задрожали. Олег отвернулся. Женские слезы действенный инструмент, потому лучше на него не смотреть, дабы не впадать в соблазны и искушения. Но Люсия права, надо действовать быстро. Мы все еще на свободе, ответил Олег. Это даёт надежду. Но за нами уже не гонятся, а значит, орден на пороге всемогущества. Прогремели сразу три пушечных залпа. Свист ядра стремительно стал удаляться. Через несколько мгновений громыхнул отаек, что сотрясла земля. Что? Заинтересованно проговорил ратник и приподнялся на носки, приложив ладонь к албоку заряком. Пала крепостная стена. Потом впечатлённо присвистнул и добавил: "Надо же, стояла, даже царапины не осталось". Хоть бы трещина какая-то приличие появилась. Мимо пробегал взмыленный и растрёпанный парень в распахнутом камзоле. Рукав надорван и некрасиво болтается. Он потряс ружьём над головой и прокричал: "Стоит, не падать, не сдаётся. Уж сколько мы в неё ядер отправили, а даже стена не треснула. Закаутована она, закаутована". С бешеными глазами он шагнул к Совмаку. Но ратник показал ему крепкий и увесистый кулак. Незнакомец покосился на сбитые мозолистые костяшки, затем перевел взгляд на суровое лицо радника с раздутыми как у быка ноздрями и, отмахнувшись, побежал дальше, потрясать над головой ружьем и кричать: «Далоим, монарка!» Совме и Олег переглянулись. Радник проговорил: «Слыхал, пастор, заколдована говорит стена. Ты ж человек духовный, узрел своим духовным взором, что там такое? А то мы никогда не проберемся за эту стену.» Олег прищурился и вгляделся в стену крепости, которую чётко осаждают десятки орудий. Присутствие магии он учуял, как только они вырывались на поверхность верховной звери перероски, которая размерами своими обязан почве, в которой местный народ сливает, что не попадя. Магический дождь закончился давно, лишь кое-где ещё бывает небольшая морозь, но магов и чародеев почти нет, чтобы собирать и использовать эту влагу. Все артефакты надёжно спрятаны, кроме того, что сейчас в руках ордена. Узреваю, проговорил Волх Муран и направился вперёд прямиком к толпе. Саумак скинул сэй и побежал следом, поднимая в изготовление верный меч. "Дерься будем!" с маючишевским задором выкрикнул он и оттолкнул какого-то мужика, что налетел на него справа. "Тибеся, разрешил Олег, только чтоб мне не мешали. Они прорвались сквозь толчею людей. Толкайся, отбивайся. Клюсиль взбесгивала и колотила в оставшихся по головам ботинком. Тиры стеринат прыгивали от стороны девицы, которая не боится сопротивляться людской массе. Сав Макс с усчастливой улыбкой махал кулаками. В шуме толпы и грохоте орудий хрустели кости, что-то трещало. Олег шел вперед, как лидокол. Они остановились под раскидистым деревом, единственным на поле прямо напротив крепостных ворот, от которых их отделяет озеро людей, поглощенных битвой. Сдерживайте людей, попросил Олег. Сервмак счастливо гикнул. Эт, пожалуйста. Его массивные кулаки замельтешили с удвоенной скоростью. Послышались новые крики их рук костей. Люсиль встала между Олегом и деревом, продолжая сыпать тумаки ботинком с убийственным и опасным каблуком. Олег закрыл глаза. Все его органы чувств настроились на магический поток, который слабо, но очень заметно на фоне отсутствия магии исходит со стороны крепости. Маг прячется внутри. Оборону ему удаётся удерживать долго. Стола быть крепость построена самим магом и стала центром его силы примерно 1000 лет назад. Но магический дождь её давно не питает. Это магия остатки былого величия. Вкруг рук гремит сражение. Воставшие дерутся с гвардейцами, гремят ядра, но они безуспешно ударяются о каменные стены и рассыпаются в прах, не причинив им ни малейшего вреда. Солнышник из Залехватской удали раздаёт удары родник. Как в боевом раже взвизгивает русили, колотит всех башмаком. Алекс сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Шум сражения отдалился и затих, словно остался где-то за толстой стеной. Волк быстро оглядел себя. Сейчас он ровно такой же, как и миг назад, с той разницей, что его пальцы подёрнуты жёлтоватым светом. Волк сосредоточил внимание на них и увидел в центре зала красный круг. В нём маг. Борода куцая облачён в бордовый плащ, в руках посох, сияющим краснотой на балдашнике. Он заметил присутствие Олега и нервно зазерился. "Не может быть", проговорил маг и совершил защитный пас верхним концом посоха. Мага в мире почти не осталось. Олег произнёс гулким голосом: "Верно, почти. Но если так, то кто же ты сам, если можешь мысленно говорить со мной?" И вечный вопрос, со вздохом проговорил Вольф. Кто мы, зачем и куда идём? Лоб мага покрылся мерцающими бисеринками пота. Глаза расширились от ужаса, а посох дрогнул в руке. Лишь силой воли ему удалось его удержать в момент, когда где-то за невидимой стеной громыхнули очередные удары ятер. Но стена снова вытяжила. Я слышал о ненормальном, который когда-то извёл магов и магию, с дрожью в голосе отозвался маг. Олег задумчиво произнёс: "Что такое норма и кто её определяет?" "Религия", в запале безысходности воскликнул маг. "Нормы и правила определяет религия и церковь в лице короля-монарх. Народ не может управлять сам собой". "Не может", согласился волк Кивая, "но человек накопил знания. Он больше не станет следовать за религией". Лицо мага исказилось насмешкой. Он взмахнул посохом, на балдахних засиял угрожающим багровым светом. Человек всегда будет искать силу и тех, за кем следовать. Будет, согласился Волк, но уже по своему выбору. От вздуха мага повеяло бесконечной усталостью. Он спросил: "Я последний маг? А сам как думаешь?" Ответил Волк: "Оставь посох и забудь о магии. Тогда я сохраню тебе жизнь." Лицо мага искривилось в болезненной гримасе. Он засмеялся нервно и горько: "Ха-ха-ха-ха, посох и магия." Единственное, что у меня осталось, богоборец, сказал он. Уничтожить посох и башню, считай, уничтожить и меня. Делай, что хочешь, я не сдамся, потому что сражаюсь за то, во что верю. Олег кивнул. Это делает тебе честь. Мак обречённо закрыл глаза и сделал новый пас для защиты себя и своей крепости, но завершить его не успел. Олег перехватил замах. Его пальцы сияли, словно из них прорываются солнечные лучи. Мышцы напряглись, в них загудела дикая, давно забытая сила, и которую он давно не использовал. Послышался хруст древка, ярко-желтый свет единой вспышкой залил весь зал озаряя осиянием. Раздался сдавленный стон мага. Пос сахар раскололся на десятки похожих на зубе частей. Они с силой разлетелись по залу, а бока Олега обожгло болью. Его лицо скривилось. Вор сопел зубы и ухватился за раненное место, пока превращённый в залуна балдашник посоха с тихим шелестом осыпался к его ногам. В этот же момент одной из ядер с грохотом проломила стену и рухнула на каменный пол, оставив в нём глубокую борозду. Олег резко открыл глаза. Савмак справа отвёл мощный удар гвардейцу, а затем вставшему, и прокричал оглянувшись на волхва. Пастор, очнулся, иж какой духовный. Тут битва, он спать удумал. Гляди, стену крепости проломили. Знаю. Это звался Олег и покосился на правый бок, где алеет глубокая царапина. Алисия заметила и охнула. Ой, пастор, вы ранены. Олег покривился. Раная, не страшная. Сама затянется, если не трогать. Но неприятно, как любая рана, ибо замедляет движение. К тому же даже через крохотный порез из человека утекает сила, а значит нужен усиленный контроль и покой. Выживу, ответил Олег. Ратник выкрикнул: "Сейчас захват пойдет!" Людской поток навалился с такой мощью, что всех троих подхватило и за несколько мгновений пронесло через поле. Перед глазами только успели меркнуть крепостные ворота, и Олего со вмаком и Люси, которая клещом уцепилась за руку волхва, внесло в зал. Народ гель дел, улюлюкал и выкрикивал победные слова, будто рассредоточиваясь по коридорам и темницам. Олег успел заметить на полу остатки посоха и начерченный красным круг. Последнее это мак или нет, но магия ему больше не заниматься. Это ещё не всё, сообщил Олег с мрачным предчувствием и покровился. Рана на боку щиплет и саднит. Она затянется, но сейчас мешает. Савмак оттолкнул от себя какого-то крикуна. Тот налетел на него с призывом бегать по крепости и рушить её до последнего кирпича. Да погоди ты, огрызнулся ратник, отшвыривая малохольного в толпу, и спросил Олега: "Что, ещё колдуны? Башня до сих пор заколдована?" Потоки магии Олег ещё слышит, но уже не в зале, и не такие. Все были слабыми, но ясными, а эти учуял лишь когда прежний и более мощный поток прекратился. Волх покрутил головой, его взгляд упал под ноги. Странно, ответил он, не из присподни же оно исходит. Лоб пратника смочился в непонимании. Он, не глядя, врезал какому-то гвардейцу. Тот отлетел в бунтовщика, и оба рухнули на пол. Пастор, ты опять в духовное погрузился? Снова непонятно говоришь, спросил он. Глаза Люсиль вдруг воодушевленно распахнулись, ресницу запорхали как бабочки. Она схватила Олега за руку и потащила в сторону. Я поняла, я знаю, знаю! – выкрикнула она, увлекая волхва вправо к небольшой дверке, где обычно сидит сторож. Я же подслушивала! Кого? – не понялся в маг поспешив следом. Люсиль выкрикнула в запале: – Да родителей своих! Ритуальная зала, где подслушника посвящают вордит. Меня тоже должны были посвящать, но я убежала! Она толкнула задом дверку, да распахнулась. Сторож, который скрывался там, накинулся на Люсили с клятком и диким криком. Олег успел ее дернуть на себя и перехватил руку стража. Вас услышался хруст костей и крик боли. Охранник опал на колени и отполз в угол, прижимая сломанную руку. Совмаг покривился и сказал: "Суровый ты пастор, нет бы добить, чтоб не мучился." Олег кивнул и запахнул волчевку на боку, чтобы скрыть треснувшую на ране сукровицу, которая снова теплой струйкой потекла к штанам. Недостаточно крепок дух мой пока, ответил он и сказал Люсиле. Уверена, что вход тут. Люсия кивнула. Я видела карты на столе у отца. Сперва не поняла, что за башни и крепость, а когда мы ворвались сюда, догадалась, что чертежи именно этих залов. Савв Маяк впечатленно покачал головой и проговорил: Какая у тебя хорошая память, Люсия! А лучше среди всех учениц спаси его, она, между прочим, заметила она и стала шарить руками по каменной стене. Алекс, смекнув, что делает проницательная женщина, молча посоединился к ней. Стена холодная, шершавая. Понятно, что к камням давно не прикасались. Да и зачем, если сторов сидел на стуле со спинкой и до стены не дотягивался. Вы что делаете? не понял Ратник. Люсиль бросила, не оборачиваясь через плечо. Не вопросы задавай, а помогай. Пожев причами совмак тоже стал шерить ладонями по стене. Через пару мгновений Лисиль воскликнула ликующе: "Нашла!" Её хрупкие ладони надавили на камень, тот при ближайшем рассмотрении более глянцевый и гладкий, чем остальные. Камень вдавился в стену, а на полу в сторону с глухим рокотом пошла массивная плита. Олег заглянул внутрь. Каменные ступеньки чистые, подсвечены масляными лампами. В стены сухие, что говорит о посещаемости места. Локким беззвучным прыжком вол спустился сразу на пять ступенек. Колени мягко спружинили, а в бокуне приятно кальнуло. Он успел забыть о глупой царапине, которая осталась в тонком теле и отпечаталась на физическом. Воздух здесь прохладный, но сухой. Видимо, ухаживают и следят за помещением. Совмах, спускаясь следом за Люсиль и Олегом, деловито потрогал пальцами стены и предложил: "Может это я первым пойду, а то мало ли кто выскочит, напугает". А ты пастор своей духовностью как греешь? Там и помрёт бедолага без допроса. Олег покачал головой, спускаясь дальше по ступенькам. "Некогда, совмак", сказал он. "Спешить надо". Они торопливо бежали по ступенькам. Лестница уходит вниз круто и глубоко. Прошла вечность, прежде чем она стала более пологой. Олег сцепил зубы. Не только стоять стенать перед испутниками от боли в боку, сколько не желая выдать своего присутствия ордену раньше необходимого. Через некоторое время появился лёгкий запах сладковатых масел. Чем ниже они спускались, тем сильнее становился аромат. Савмак поморщился. Фу, это что за гадость такая? Люсиyl ступает за Олегом осторожно и совершенно бесшумно, как кошка, а в балахоне послушника под жёлтоватым светом лампы она словно тень. Это масла и притирки, мечтательно проговорила она. Говорят, здесь все такими пользуются, чтобы от тела пахло сладко и приятно. И что все натираются? С сомнением поинтересовался радник на бегу. Все, решительно сообщила женщина и зачем-то откинула темные локоны за спину. Сав Мак еще больше скривил нос и сказал веско: от мужчины должно пахнуть железом или деревом, на крайний случай лошадиным потом, а не вот этими твоими притирками. Люсиль споткнулась и полетела вперед, но она наткнулась на широкую спину Олига. Он полезенно промучал, вцепив зубы, но продолжил бег по лестнице. Ой, пастор, простите. Ну это же ведь мода, проговорила Люсиль с предыханием, восстанавливая ритм бега. Чтобы к притирке похуче мази, духи. Не знаю никакой моды, буркнул ратник. Больно пахнут эти масла. Точно запах тело перебить хотят. Стала быть немытая и грязная. Люсиль протянула смутившись. Ну и вообще, мыться надо. Тогда и притирки не надобны. Вот ты, Люсиль, чистая, потом и благоухаешь, как ромашка. И я тебе скажу, не надо никаких тебе мази и моды. Ты только мыться не переставай, закончил совмак уверенно. Люсиль надула губы. Я и так моюсь, обиделась она. Вот и я о том. По мере спуска сладковатый запах усилился настолько, что запершило в горле. На стенах появились блестящие капли. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, это не капли, а мельчайшие вкрапления камней. Они блестят в свете ламп, будто утренняя роса. Ратник заметил, не сбавляя скорости. "Богато живут, если стены алмазами усыпаны". "Это не алмазы", отозвался чьюс плечо Олег. "Аслюда. Её специально покрыли стены, чтоб мерцало", не понял ратник. Вольф пояснил, чтоб света больше получалось. Протяжное мычание сов мако сообщило о его глубокой впечатлённости. Он замолчал и теперь бежит вниз по ступенькам, разглядывая блестящие стены. Спустя ещё некоторое время затяжного спуска лампа с стенам стала больше. И их чат смешался с приторным ароматом. Совмак недовольно сопит, борщится и бормочет что-то о непристойных мужах, которые зачем-то натираются и задвояют благовониями. Послышалось отдаленное эхо. Олег упочу делал, что это отзвуки их шагов, но по мере продвижения эхо становилось громче, и вот уже отчетливо слышны протяжные песнопения окопильного хора. Ретник оббежал Олега. Его спина согнулась, шаги стали осторожными и бесшумными. "Это кто там поёт?" шёпотом спросил он через плечо, продолжая внимательно вглядываться в освещённые лампами полумрак сквозка. Олег сдвинул плечами и предположил. "Послушники такими тонкими голосами?" изумился Савмак. "Э-не, так только девы поют. Ну что девы делают в таком страшном месте?" Впереди показалась тёмная арка входа в Откуда доносятся разливистые пения на разные голоса. Эхо красиво разносится по коридорам и поднимается под самый потолок. Алекс замедлился, его шаги стали бешенными. Давайте войдем незаметно, предложил он. Сав Майк оглянулся на него. Секунду брови шевелились, лоб морщился, а в глазах светилась непривычная для ратника задумчивость. Через миг его лицо разгладилось и просияло. Он поднял меч и проговорил воинственно. Поздно таится, пастор. Нам все одно здесь не скрыться. Олег не успел воспротивиться. Только Люсиль тихо охнула, когда Ратниус победным кричом вскинул меч и скрылся в темноте арки. Я ж не так хотел, раздосадовано выкрикнул Олег и кинулся следом. Когда он ворвался в зал, Ратник уже на право и налево бился с послушниками. Те окружили его как саранча и нападают со всех сторон. Зал круглый и широкий. Поло мрака освещён масляными лампами жёлтым светом. В середине по кругу на пяти каменных постаментах малые копии легендарных артефактов: копья, чаши, камня и льда. Но пятый артефакт на центральном постаменте и только он самый настоящий меч. Постаменты подсвечены, артефакты сияют нечеловеческим светом, а внутри круга четверо житцов в жёлтых сутанах и один в красной. Его голова совершенно без волос, и на глянцевой лысине мерцают блики от пламени ламп. Алекс крестился с ним взглядом, но секунду шум борьбы затих, и Волх услышал спокойный, но очень уверенный голос жреца: "Ты опоздал, вещи богатырь". Его губы растянулись в хищной улыбке, глаза прищурились. Сквозь дымку Алекс услышал отчаянный крик люсиль. Они начали ритуал. Мыслью на Волх рванулся вперед на жреца. Но на границе круга постаментов сила налетел на невидимую преграду. Послышался приглушённый смех главного жица. Мы наслышаны о твоей могуществе, вещий, сказал он. И если нам не удалось уничтожить тебя в пути, то мы нашли способ защитить себя на время ритуала. Когда он завершится, твоя сила уже станет не опасна. Мышцы Олега налились звериной мощью. Кровь в повеном потекла быстрее, наполняя тело силой для атаки. Тогда придется остановить вас прежде, сказал он хмуро. Жрец усмехнулся в зловещем осколе. Ты не успеешь. Мы уже начали ритуал. Посмотрим, отозвался волк и ринулся к жрецам. По пути толкнув на пол масляную лампу. Та со звоном упала, жидкое горючее растеклось и вспыхнула огненной дорожкой. Олег подхватил ножку светильника и швырнул им жрецов. Но он не долетел. Жрецы в жёлтых сутанах кинулись на перерез. Их ладони взлетели в восстанавливающих жестах. И ножка светильника с жалобным звоном отлетела в стену. Брови Олега нахмурились, а главный жрец ухмыльнулся, враждебно наклонив голову вперёд. Здесь в обители Ордена Багровой Розы последняя пристанище кодовской силы, произнёс он с насмешкой. И после ритуала она станет центром всей нашей мощи. Ты замахнулся на слишком большой кусок. Заметил Олег мрачное и вытянул вперёд правую руку, раскрыв пальцы. Главный жрец скинул длани. С них сорвались снопы багровых искр и устремились прямиком в грудь Волхву. Олег отскочил и успел сгруппироваться, чтобы кувыркнуться и снова оказаться на ногах в боевой позиции. Жрец зло выкрикнул: "Большой, мы возвеличимся над всем миром, ибо только мы достойны управлять теми, кто сам собой управлять не может". Бок Олега болел. Он поскривился и поправил Волчковку. Где же ваша хваленая свобода, Вали? – бросил он обличающим голосом и покосился по сторонам. Там, слева, с целой толпой послушников отважно сражается Совмаг. В полном браке сверкающей молнией мелькает его меч, слышны крики и лязг металла. Пару раз громыхнули залпы пистолетов, но больше почему-то не гремели. На другой стороне зала хрупкая стройная Люсиль на камне в человеческий рост орудует хлыстом, который умудрилась отнять у неудачливого послушника. Вокруг неё круг из фанатиков. Они кидаются на неё, но боятся подойти. Главный жрец окликнул Олега злорадным голосом. "Сдавайтесь, вещие богатыри. Ты проиграл. Нас больше, а вас всего трое. У вас есть ещё шанс примкнуть к нам. Вы сильны. Нашему ордену нужны сильные адепты. Пол предлагаешь подметать в вашем ордене?" поинтересовался Вольф. Жрец засмеялся мерзко. «Хе -хе -хе -хе. "Не пол, до полу ещё дорасти надо." Он снова выбросил вперед руки, пустив из пальцев искры. В этот раз Олег успел выставить невидимый щит, и искры рассыпались, сверкающую пыль по всему залу. Бок саднет. Сидел бы в покоях уже затянулся бы, даже рубца не осталось бы. Хотя оборотень убеждал, что шрамы украшают мужчину. Но сейчас приходится все время прыгать и нагибаться, от того сукровица постоянно сочится по боку, а сил для борьбы меньше, чем всегда. Предложение щедрое, сквозь зубы проговорил волк, но придется отказаться. Зря, зря. Усмехнулся жнец и сделал молчаливый знак послушникам. Тем моментально расредоточились и окружили Олега. Обратной дороги не будет, а мы обратно и не хотим, отозвался волк. Его плечи расширились, а колени согнулись для прыжка. Только вперед. Он сиганул на прислужника перед собой и одним движением свернул ему шею. даже не успел выставить защиту. Остальное я быстро вскинул в ладони. Их пальцы засветились. Через ми Коляк оказался взят в круг теней, клубящихся и перетекающих друг в друга, а главный жрец шагнул вперед и оказался на одинаковом расстоянии от каждого постамента с артефактами. Что ж, если так, сказал он и достал из подрясы небольшую книгу. Тогда вы станете свидетелями рождения нового мира, где править будет достойнейший орден. Алекс кривился. "Новый мир идёт это, верно", согласился он. "Но вам как раз в нём не место". Ухватившись за амулет на груди, он забормотал слова, которые уже и не думал, что когда-то произнесёт. В зале загудел ветер. Его волосы приподнялись и стали похожи на объявшее голову пламя. Глаза страшно засветились изумрудным светом. "Севмак, Люсиль!" выкрикнул Вольф в напряжении. "Сюда!" Ретник растолкал посушников перед собой и прорвался к Олегу, встав к нему спина к спине. Люсиль с перепуганным криком со всей силы прыгнула с камня, на котором стояла, и перелетев через стену теней, грохнулась на голову Савмаку. Тот едва устоял. "Прости", запыхавшись, извинилась Люсиль. Савмак оскалился в злой улыбке и отряхнул с себя тени. "Да я даже не почувствовал. Ты же пошёнка". Щеки Люсиль покрылись румянцем. Она встала между волхвом и ратником, выставив перед собой халыст. Савмак покосился на него, перекидывая в руках меч, и спросил: "И где ты где-то научился мародовать? Я думал, леди только вышивать умеют". "Я и не училась", оправдалась Люсиль. "А ну само получается". Ратник присвистнул впечатлённо: "Ха, мне бы так". Кольцо теней уплотнилось. Прислужники подняли руки выше и забормотали что-то на клокочущем наречии. Те не начали ползти вверх, намереваясь сомкнуться и взять Волхва со спутниками под колпак. Главный жрец засмеялся злорадно. Ха -ха -ха -ха -ха, как хорошо! Теперь не придется за вами бегать, произнес он, раскрывая книгу и приказал прихвостням придушить тех немятлян. Бормотание прислужников стало быстрее и громче. Тени стремительно поползли вверх, пуская толстые щупальца в центр круга, где спина к спине обороняются волф, ратник и молодая женщина. Воздух и так насыщенный приторным запахом, начал наполняться удушающей вонью серы и гари. Лесив закашлялась. Ратник зарычал зло и яростно. Задушить нас думали? Но держитесь. Своимственным криком он скинул меч и ринулся на ближайшего приспешника. Ноги два добежал, как мышный кулак Сени ударил его в грудь, и аж швырнул обратно. Савмак загремел на пол до да так, что меч из руки вывалился. С круглыми глазами, полными позора, ратник поднял голову и подскочил, как ужаленный, прямо в движении, подхватывая клинок. И если поднял быстро, считая, что не падало, убеждённо проговорил он, издусов вспотевшие лба волосы. Лицо Лисель перепуганное, но хлыз держит наготове. Она быстро закивала и проговорила в страхе торопливо: "Да-да, никто же не видел". Голова главного жица запрокинулась, обнажив шею, которую всем троим хочется свернуть и до которой сейчас не дотянуться. Он заполнил зал новым приступом злорадного хохота. Асовмак проговорил с напряжением: "Пастер, если ты умеешь беседовать с небесами, то сейчас самое время". Олег поморщился от боли в боку и произнёс: "Пытаюсь". Рано незначительная мелочь, но в борьбе с таким количеством прислужников мешает сосредоточиться. Тем временем главный жрец раскрыл книгу. Его взгляд забегал по строкам, а губы начали быстро шевелиться, бормоча древние заклинания. Давал До хва, да неслись обрывки слов жреца. Олег выругался. Где он отрыл эту книженцу? Я же вроде уничтожил все фолианты, что способны возрождать магическую силу. Сав маяк сочувствием проговорил, швырнув в одного из прислужников каменюку. Память подводит даже самых внимательных из нас. Все-таки мы просто люди. Это пока. С угрюмой уверенностью отозвался Олег и развел руки на всю ширину. Если уж враг действует магией, бороться с ним придется теми же способами. Возможно, в последний раз, но все же есть нужда применить магические силы. Олег давно понял, что магией одной человек сыт не будет, и он продолжает так считать. Именно поэтому сейчас нужно сделать то, что должно. Заглянув в недра памяти, Волк забормотал заклинание древнее, как сама жизнь. Тени вокруг стягиваются сильнее и быстрее. Запах дыма и гаря стал густым и тяжелым. Вдыхать тяжко. И Волк отплевался от пепла, но продолжал читать заклинание. Люсиль снова закашлилась и упала на колено. Сав Мак в ярости захрипел, стал в бессилии размахивать мечом. И если помру, то хоть врагов побольше зарублю, закричал он бешено. "Пастор!" взмолилась Люсиль. "Сделайте что-нибудь!" Толстые щупальца теней заполнили всю внутреннюю часть под куполом. В видимость исчезло. Егосто мрака с сажи и, и пепла накрыл мир. Люсиль испуганно закричала. Послышался её горький плач, пока яростные вопли ратника всё ещё продолжают сотрясать воздух, но всё слабее и перемежаются с частым кашлем. Они погибнут здесь быстрее, чем главный жрец дочитает древнюю книгу и завершит ритуал. Бог Олег Акальнович что-то очень неприятным, он поморщился, но руки не свёл, продолжая бормотать заклинание. Магического дождя почти нет. Всё, что у него осталось в арсенале это годы раздумий и остатки магических капель, которые скопились в нём, в его оберегах и в воздухе всего мира. Ладони его наконец загудели, налились теплом. Но когда он стал усиливаться, боль в ране резонала сильнее, словно незримая змея пытается пролезть в неё и пробраться под кожу. В мраке и копоти не видно, что там за тварь, но Олег догадался. Это щупальце тьмы желает помешать и уничтожить его. В груди волхва вспыхнул праведный гнев. Лицо исказилось яростью, он прохрипел зло: "Заморитесь!" И напряг мышцы, чтобы свести ладони. Но кисти обхватили тугие жгуты и не дают шевельнуться. Кашель Десилесова в мака рядом стал совсем отчаянным. Молодая женщина буквально захлёбывается им. Рэтних хрипит и сипит. Если у Олега есть способ впасть в состояние, когда дыхание становится медленным, и телу нужно совсем мало воздуха, то у этих двух шансов нет. Хотя и он сам рискует жизнью, потому как мерзкая тень раздирает его рану, словно пытается сломать рёбра и добраться до внутренностей. Да и его слух отданосится чтение главного житца. Оно всё громче и уверенней. Начали гудеть стены. За пределами колпакать мы, зазвенели подсвечники и масляные лампы. Пастор еле слышно пискнула Люсиль сквозь кашель. Я больше не могу, Алек взрычал в попытке свести руки. Но тугие жгуты теней сдавили кисти так, что их обожгло полью. "Совмак!" выкрикнул Олег охрипшим от горе голосом. "Ты жив?" Мгновения молчания показались вечностью. На из темноты через несколько ударов сердца раздалось слабо и осявше "жив". Олег приказал руби. Чего рубить-то? спросил уратник из мрака. Голос мой слышишь? спросил волк. Ну, согласился совмаг. Руби правее, сказал волк. Пожгу там теней. Куда правее? А если на Люсьи напорюсь? Кисти Олега сдавило сильнее и рану в очередной раз опалило. Он покривился от боли. Люсьи слева. Произнёс Вольф и закашлялся. "Лесель, ты слева!" Она не ответила. В голове Волхва мелькнула страшная догадка. Не выдержала, задохнулась. Грудь спёрло так, что дышать совсем невыносимо. Уже не только от гари. Чувство горечи растеклось по всему телу. А нутро вспыхнуло гневом и отчаянием. Погибла в таком юном возрасте. "Сам макруби", мрачно и зло сказал Олег. "Жгуты на моих руках, руби!" В короткой паузе зазвенели сомнения и неуверенность Ратника. Он спросил, кашля и хрипя: "А, а точно, если руку отсеку, тогда точно не выберемся?" Убеждённо ответил Олег: "Никто не выберется". "Ну умеешь ты, паста, убеждать". Отплюясь, прохрипел Ратник. "Стало быть, у меня один шанс дышать. Уже тяжко даже Олегу. Перед глазами поплыли зелёные пятна. Глотку обдирает горе и сера. Нас щипает, а рана в баку горит нестерпимой болью, будто теневой жгут выкачивает из нее жизненную силу, так необходимую сейчас ему, совмаку и всему человечеству. Да руби уже! – порокричал Олег в изнеможении. Ретник яростно закричал, свиснул меч. Один миг Олег представлял, как клинок отсекает ему руку, и та летит на полвосьму, а из-за бруска не прекращая хлещет кровь. Но хватка резко ослабла, а со всех сторон донеслось болезненное шипение и стоны приспешников. Временного зазора хватило, чтобы Олег закончил заклинание и с силой хлопнул ладони. Немедленно в темноте под куполом вспыхнула ослепительная вспышка. Грохот сотрясал, и яростные белые лучи разлетелись в стороны, пронзив мрак копьями света. Тьмнота вместе с чадом и дымом заверещала, как раненый зверь, и моментально скукожилась, отступив обратно к приспешникам. Анна закрутилась вокруг них, будто ищет подпитки, а поблизости лишь жицы ордена, и от безысходности она напала на них. Прислужники закричали, стали корчиться в попытке освободиться, но жгуты теней быстро окутали их жёлтые сутаны, скрутили и впились в кожу. Алекс согнулся от боли в боку. Ранне так и не дали затянуться, и Анна снова стала кровоточить. Он упёрся ладонями в колени и глубоко задышал, восстанавливая дыхание. Дымка сильно поредела. В воздухе осталось лишь небольшое марево. Олег покосился вправо. Там Савмак стоит на коленях, опёршись на меч, как на посох. Глаза красные, слезятся, рот перекошен, а сам дышит глубоко и с хрипами. "Сдюжу, пастор", просепел ратник. Олег глянул в другую сторону, где на полу неподвижно лежит Люсиль. Руки раскинуты. Сиреневый балахон послушника растелился как лужа, лицо отвёрнутое. Совмек с трудом поднялся и поковылял к ней. Жалко девку, хрипло сказал он. В груди Олега сдавило сильнее. Бессильное злость и ярость запустировали в висках. Он выпрямился и мощь от боли шагнул к постаментам, за которыми упорно читает заклинание главный жрец. Заметив волхва, раненого, но все же живым, он раскалился как цепной пес. Тролкины самые живучие твари, с ненавистью проговорил он. Но и на них есть управа. Ты не отправишь человечество в рабство, с хищной убеждённостью ответил Олег и вытянул вперёд руку с растопыренными пальцами. Самые их кончики заискрились. Но тёмные жгуты успели обсилить его так, что мощи хватило ровно на магический хлопок, чтобы рассеять тьму. Для боевого удара первобытной магии в нём уже недостаточно, а накопить её нет времени. Главный жрец презрительно засмеялся. Ха -ха -ха -ха. Ты уже опоздал, вещий, произнёс он победно. Меч великого Томаса на своём месте. Он уже источает силу. А твоей магии недостаточно против древнего заклинания. Я уже начал его. Человечеству предстоит обрести нового правителя в лице ордена Багровой розы. Вот их религии бог в одном лице. Алек покосился на совмака, который склонился над люсиль и шевелит её обессиленными руками. Верный и простой ратник не верит, что фанатики могут зайти так далеко в своём безумии. Они пойдут на что угодно. Сколько раз волф был свидетелем того, как во имя религии и культов проливались реки крови, как выжигались целые деревни и города, как причес за именем бога правища когорта толкала на войны, распыляла столкновения, разрушала семьи и уничтожала целые народы. Правидный гнев Вальхва с новой силой поднялся гигантской волной. Чели лежалась, а зубы скрипнули так, что во рту остался металлический привкус. Твоя религия приказывает убивать женщин? спросил он зло и быстро скользнув взглядом по залу в поисках подходящего оружия. Главный жрец проследил за его взглядом и пожал плечами, торжествующе усмехаясь. А, лес рубит, щепки летят, ответил он. И если для торжества истинной религии бога нужно пожертвовать красивой женщиной, да хоть сотнями женщин, кем угодно. Орден сделает это. Только так можно взять человечество в кулак и двигать его вперёд. Шарлота тоже попала под ваши щепки, жрец хмыкнул, едко усмехлясь. Она понесла справедливое наказание за то, что не выполнила доверенное ей и крайне важное задание. По полу бьются осколки ламп. В лужах крови пляшут огненные блики. Послушники сбились в кучу и не решаются приблизиться. Голова волхва наклонилась вперед, и ему на глаза попалась блестящая рукоять того, чем Олег еще не пользовался, но чуть ее говорить, это гораздо быстрее мечей. Он посмотрел на жреца из-под лобья с огрумой яростью и произнес: "Ты ничего не понимаешь, жрец. Время прежней религии прошло, люди больше не могут слепо следовать ее догматам. Слишком много накопилось опыта." У бывших богов и твоего бога один путь — стать знанием, наукой. Она будет двигать человечество вверх. Религия даст людям все необходимое знание, — прорычал жрец. А магия древних артефактов не даст твоей еретической науке наполнить мир. Магия — это и есть необъясненная наука, — проговорил Волф. Вся магия, которую люди умудряются изучить, становится наукой под власть на человечеству, и люди растут медленно, но верно. Лицо главного жреца перекосило от ненависти. Он побледнел и прошептал ядовито: "Истинная религия, её бог должен править миром и вести человека. Бог дал человеку ум, чтобы он им пользовался". Огрызнулся волф: "Мы не дадим этой ереси захватить мир". В бешенстве прокричал жрец. Его глаза полыхнули фанатичным огнём: "Мы здесь, меч у нас. Мы уничтожим ересь на корню!" Алекс усмехнулся свирепо и сделал шаг влево к оружью с отполированной рукоятью. "Поздно, жрец", проговорил он. "Прогресс уже идёт. В мире рождаются изобретатели, учёные. Ему же недостаточно ваших доктрин, они исследуют мир и открывают его заново". "Но ничто же мы уничтожим их!" закричал жрец в выступлении. "Слишком большая жертва ради шагов в прошлое", ответил Вольф и быстро присел, подобрав с пола из пиньёль. В глазах жреца мелькнуло изумление. Он выставил перед собой ладонь в тот момент, когда Олег вытянул из пендёль перед собой и нажал на спусковой крючок. Зал сотряс от грохота. Воздух наполнился запахом пороха, а заряд пронёсся с неимоверной скоростью. Но жрец успел выкрикнуть защитные слова, и его ранило лишь по касательной. Жрец упал на одно колено, загораживая собой путь к постаменту, где хранился меч. С губы жреца на пол упала багровая капля. Он поднял полный бешенства и ярости взгляд на Олега и прошептал: "Думаешь, ты победил вот так просто?" Сунув пальцы под рясу, он вытащил мешочек исыпанул желтоватый порошок перед собой. Тот рассыпался, превратившись в мёртвое озеро. "Это крайняя мера. Я не хотел к этому прибегать", прохрипел жрец. "Но ты вынудил меня, вещий богатырь. Сейчас ты узришь мощь великого божества и падёшь перед ним ниц". Главный жрец страшно закричал заклятие на клацающем и многословном языке. Послушники и жрецы в жёлтых рясах попадали на колени и запели на разные лады хоралы. Их тела закачались в такт пению. Когда зал задрожал, с потолка посыпались камни. И волк метнулся в сторону, чтобы в обход добраться до меча, но он летел на невидимую стену, которую выставил главный жрец, и упал на спину. Не предупреждал вещий мудрец. Усмехнулся жрец золо родная тебя не победить мощь изжимая зубы волк перевернулся и отполх со вмаку и неподвижно висел пастор плохо дело да спросил ратник вытирая локтям нос и шмыгая Олег отплевался от сокровища не так как я рассчитывал произнес он зал дрожал все сильнее пара громадных булочных ковф рухнула с потолка совсем рядом с Олегом Жёлтоватое озеро закипело и превратилось в пламенную бездну. Она через пару мгновений вспыхнула и преобразилась в тёмный провал в полу, в котором теперь сквозит бесконечное звёздное небо. Этано звезда сияет ярче других и всё растёт, будто приближается. Алекс с трудом поднялся на ноги и принял изготовительную боевую позицию, а Савмак опёрся на меч и встал рядом с ним, подняв оружие перед собой. Если будем биться с божеством "Проговорил он хрипло: "Я буду питцы с тобой плечом к плечу, пастар. Ты настоящий воин духа. Таких я ещё не видывал". Олег молча кивнул. Он всю жизнь бежал от смерти. Кто знал, что она настигнет его на пути спасения человечества? То, что он не один в такой час, утешение слабое, и всё же оно есть. Сав Макс орнул колени в боевой стойке и спросил: "Что за божество, знаешь?" Олег покачал головой. Не представляю, сказал Огрюма. Но чую мощь в нём великую. То есть нам конец, мрачно уточнил Уратник. Волх не ответил. Он Огрюма приподнял голову и заглянул в провал, где звезда стремительно приближается. Прежде она была размером с точку, потом стала горошиной, миг назад выглядела как коза, а теперь почти закрывала собой весь обзор. Спустя ещё мгновение через проход в зал ворвалось ярко сияющее облако с целой до С колонн посыпалась труха, в который раздрожали стены. Послушники завыли в благоговейном трепете и по подолениц. Главный жрец разразился таким хохотом, а огонь фанатика в его глазах стал нистовым. "Озрите! Озрите!" прокричал он и сам упал на колени, подглядывая из-под локтя. "Сейчас вы обратитесь в прах, узрев великого Валиполимана! Жар его нестерпим, мощь его неоглядна!" Олег закрыл лицо ладонями. От облака пышет жаром. Сияние такое яркое, что слезятся глаза и бегают зайчики. Сила, которую ощутил волхв в этом облаке, покоряет и охватывает разом всё нутро. Понять эту мощь Олег сходу не смог, хотя показалось она ему смутно знакомой, словно когда-то он уже с ней сталкивался, но так он не смог постичь её великую тайну. Что ты такое? прошептал волф, щурясь и прикрываясь от ослепительного сияния ладонями. Свет облаков вспыхнул и стал стягиваться куда-то внутрь, а через несколько мгновений из облака света выступила яркая, широкоплечая фигура. Рост огромный, не меньше, чем у самого Олега. Торс крепкий и могучий, хотя одет в простые портки и рубаху. Соломенные волосы кудрями падают до самых плеч, в голубых глазах доброта, а на пухлых губах простоватая и радостная улыбка. Олег, это ты меня разбудил. Сияние полностью втянулось в рослую фигуру, глазам стало легче. Волх опустил ладони и всмотрелся чуть подслепшими глазами в фигуру. Тарх спросил неверящую Маргая, чтобы быстрее прошли зайчики перед глазами. Это ты? Тарги тай оглядел себя с переди и сзади. Да вроде как проснулся, так я и был, проговорил он. Олег, я так рад тебя видеть, а то я вроде спал так сладко. И кровать была мягкой, и подушка тёплой. А потом кто-то: "Давай играть в науку, куда-то тянуть". А это, оказывается, ты, Олег. Дай тебя обниму. Вулох не успела отшатнуться. Крепкие и мощные руки Дударя обхватили его за плечи и силой сдавили так, что у Олега хрустнуло где-то в спине. Он проговорил сдавленно: "Тар, рёбра сломаешь, поставь меня". "Да я чего, я поставлю", широко улыбаясь, ответил Таргитай. "Я просто рад очень". Вольф потёр плечи. Теперь болеть будут дня два. И покосился на послушников и жрецов. Те смотрят на происходящее со священным ужасом. Глаза повылезали из орбит, а рты раскрыты. Главный жрец оцепенел, стоит на коленях бледный и враз отощавший. Олег смешно хрустнул шеей и поморщился. Бог всё ещё болит. Ты зачем Валималиманой назвался? спросил он Таргитая. Я обиделся тут. Никакая невалипали. Говорю же, спал я, а меня разбудили. Теперь вот есть хочется, а тут я смотрю, ничего и нет. Это друзья твои? Он кивнул на служителей ордена. Олег покачал головой. Эти нас прибить хотели. Меня, вон того с голубыми глазами и женщину. Хотя женщина, кажется, уже светлое лицо торже gateя омрачилось, будто облачко набежало на погожий день. Губа надулись, а брови чуть сдвинулись. Нехорошо прибивать женщин, проговорил он убеждённо. Без них и еда не в радость, и сон не в сладость. И вообще, без женщины жизнь теряет краски. Ай, откуда в тебе это? со вздохом проговорил Олег и покачал головой. Вроде дурака, иногда как изречёшь. Я же чистого сердца, ответил Таргитай, и на его губах снова появилась улыбка. А эта женщина жива, кстати. Ну и хорошо. А ты что тут делаешь? Волф вытер окровавленные губы и приоткрыл волчовку. Там раскороченная рана сочится сокровицей, но если не трогать, затянется. Тыргитай заглянул под его волчовку и произнёс деловито: "Подорожник надо приложить. Он от любых ран помогает". Олег кивнул: "Приложу". И чистотелом помажь, добавил Тарх, чтобы корочка взялась. Она потом сама отпадёт, и будет новая ровная кожа. Ага, согласился Волф. Я ж без тебя ничего о травах не знаю. Ты к это что, твоя паства? Он указал на адептов ордена Багровой розы. Те даже дышать перестали. Сидят на полу и не двигаются, словно каменные статуи. Тюргит отмахнулся и поскрёб крепкими ногтями бедро. Какая паства, Олег, произнёс он. И слово какое-то обидное. А что тут всё валяется? Ву ногой на полу горит, кровь лужами. Они что, обижают вас? Олег, извиняющийся, развёл руками и ответил: Мешают развитию будущему человечества. мешать хорошим людям это не дело, согласился Таргитай. Я тебе могу помочь. Олег покрутил головой и ещё взглядом меч. Могущественный артефакт всё там же светится на постаменте за спиной главного жица, который таращится на происходящее со священным ужасом. Не знаю, честно ответил Волк и, подумав недолго, спросил: "А ты всё ещё селён или всё мышь на кровати выспал?" Таргитай залобался чисто и без хитростно. Он согнул правую руку в локте, и мышца на ней надулась тугими буграми. "Олег, сам смотри", ответил он. Кивнув, Вольф проговорил: "Тогда и помочь можешь". "Ты говори, что делать", сказал Таргитай. "А то я спать хочу, аж рять охота". "Сломать этот меч, наверное, не получится", стал рассуждать Вольф. "Да и не нужно, наверное, это. Может, воткнуть куда?" Торгитая широкими шагами приблизился к постаменту с мечом и взял его за рукоять, чем заставил главного жреца с Эстоном рухнуть низ и зашептать молебные. Хороший меч, одобрительно проговорил Дудари. Добротный. Олег, куда втыкать его? Вулх повертел головой. На глаза попался один из булыжников, которые совсем недавно вывалились из потолка и чуть не придавили его. Да хоть в этот камень, предложил он, в камень сможешь? Да чё там втыкать? С улыбкой проговорил Таргитай, пожав плечами и размеренно подошел к булыжнику. Он поднял его одной рукой и вертикально всунул в каменную параду. Та приняла древний металл мягкое, отзывчиво, как нож масло, будто только и ждала, когда кто-нибудь поместит в нее мощный артефакт. Вот, довольно сказал Таргитай и отряхнул ладони от несуществующей пыли. Так вставил, что никто не вытащит. Олег потер подбородок и спросил: совсем никто? Ну а зачем его трогать? Хата злосод додер. Педд дестан вот начнут размахивать, вас обижать. А я не люблю, когда моих друзей обижают. Ладно, согласился волф, а остальным скажем, что если кто и найдёт, то вынуть его сможет только настоящий король. А если найдёт с король, встревожился Таргитай. Олег покрывился сомнением и проговорил: "Вряд ли кончилась эпоха королей, а скоро завершится вовсе. Думаешь, забудут про такой красивый и годный меч?" Усомнился Таргитай. Да, согласен, проговорил Вольф. Такие артефакты просто так не уходят из людской памяти. Мы вот что сделаем. Мичу в камне какую-нибудь красивую легенду придумаем и веков накинем. Пускай, если и ищут, то не там и не тогда. Лицо Таргитая просияло. Пухлые губы растянулись в улыбке. Он сказал и потянулся, хрустя всеми позвонками. Это люди любят истории. Что-то устал я, поспать бы. Ты же только что спал, удивился Олег. Да кто был сон, поучительно произнёс Дударь. А после сна положено дремота, чтобы не вскакивать с постели и дать телу прийти в себя после глубоких и сладких грёз. Олег хмыкнул и покачал головой. Таргитаи не меняется даже, когда стал божеством и постиг своей простой душой, наверное, такое. До чего Олег умом будет доходить ещё долго. Но поспать и поесть предпочитает больше, чем биться и искать правду для человечества. "Чего ж?" вздохнул волф с тихой грустью. "Иди". Тургитай снова обхватил его могучими руками и поднял над полом. "Я так рад тебе, Олег", сказал он. "Не пропадай больше так надолго". "Поставь меня", хрипло попросил волф и помолчался, потому что рана на боку опять засаdnила. "Я тебе тоже рад, Терх, очень". Дудер опустил Олега на пол и отступил к провалу, где зияет бесконечная вселенная. Эти больше не будут никого обижать, проговорил Таргитай и шагнул спиной назад в провал. Зал залило теплым ярким светом. Олега охватило ласковое и бесконечное тепло, такое, какое он ощущал только в детстве дома под одеялом, когда носа дразнили уютные запахи готовки, а слух ласкали голоса близких. В груди защемило от светлой тоски и какого-то необъяснимого счастья, которое растекалось по всему телу, коснулось каждой жилы и органа. В глубине души он тосковал по временам, когда все было просто и все решал могучий мудрый мрак. А Таргита игрел душу загадочными, но прошивающими слезу песнями. Никогда уже не вернуться им в те времена. В глазах защипало. Олег быстро потёр их пальцами. Соже попало. проговорил он, отворачиваясь. Когда сияние потускнело, эти греющие и щемящие ощущения ушли следом, оставив внутри лёгкий след былого тепла. Зав подземелье тоже исчез, как и крепость, которая стояла над ним. Теперь здесь руины, которые едва напоминают о том, что здесь когда-то была башня, а вокруг ухоженный газон и аккуратные дорожки. Дома вдали изменились и стали больше, окна шире, А над дорогами перед ними появились темные нити проводов, по которым бегут большие закрытые повозки. За ними едут повозки поменьше, гудят и обгоняют друг друга. Сав Майк покрутил головой и проговорил изумленно: «Что-то шибко все изменилось. Сколько же времени мы пробовали под землей?» Олег втянул носом изменившийся воздух и ответил: «Достаточно, чтобы человек начал использовать ум. Другой вопрос, пользуется ли он им правильно. Правильно это как?» Не понял, ратник. Вот и узнаем. Со спины Олега за пояс обвили тонкие женские руки. Тёплое тело прижалось к груди. А на ухо тихий, мягкий голос Русир проговорил: "Главное, чтобы в этом мире люди уважали и любили друг друга". "А ты откуда тут взялась?" проговорил Олег, выворачивая шир назад. "А я уже никуда не денусь", уверенно ответила Русир. "Буду ухаживать и кормить". И вообще, у тебя волчóвка, нестиранная. Конец книги. Читал Игорь Ященко.